Глава 18. Элла заставила себя вернуться в реальность и наслаждаться гонкой, а не углубляться в то, что она могла когда-то чувствовать к нему или что он мог значить для неё. Они пару часов гоняли по равнине, а когда бензин в баке почти закончился, вернулись к машине. Смеясь, они стукнули рука в руку, в восторге обсуждая прогулку и прекрасные виды, которые рассмотрели между деревьями. Элла сфотографировала Натана возле саней, как он называл свой снегоход, сани на стероидах, был бы ещё точнее. Фотография может пригодиться для статьи, а Расребка не послал с ней фотографа, требув не Натана, только Элла. Натан затащил снегоход в прицеп и закрепил его. Она повесила камеру на ремне на грудь и сняла перчатки. Натан снял свои и потянулся на заднее сиденье. Я захватил горячий шоколад, хочешь? Он протянул ей металлический термос. Ты хорошо подготовился. Он со спиртным? Он хотнул. Нет, мне ещё машину вести. Она поднула в чашку с напитком, пару вложил нос. Она осторожно отпила глоточек. Горячий густой шоколад с ароматом корицы наполнил рот. Как хорошо. хотя она не отказалась бы и от глотка виски, чтобы унять бушующий в ней прилив адреналина, который мог заставить её вскочить на тану на колени и впрочем, нет. Алкоголь мог бы уменьшить её волю к сопротивлению, и тоже ничего хорошего бы не вышло. Натан включил зажигание, но не трогал машину с места. Кабина наполнилась теплом, и Элла сняла куртку. В голове у неё снова всплыл её сон. Она не помнила подробностей, образы были неясны, но ощущение присутствовало. Её охватили возбуждение, жажда, жгучее желание протянуть руку через центральную консоль и дотронуться до Натана. Если она его поцелует, будет ли это ощущение привычным? Не станет ли это прикосновение к нему тем сильным триггером, который разбудит её воспоминания? Она ненавидела себя за эту тягу к нему. Замужняя женщина так не должна. Натан наблюдал за ней, приподняв бровь. Что с тобой? Она допила шоколад и поставила пустой стаканчик в подставку. В конце концов, она может просто спросить. Мы с тобой спали прошлым летом. Натан подавился шоколадом, нервно хихикнув, он посмотрел ей в глаза. Его выражение говорило лучше слов: желание, и сожаление, и надежда. Чёрт! Зачем он пригласил её снова? Наделся начать что-то сначала? А, о, они оба в браке, с другими людьми. Но раньше-то их это не остановило. Зачем я здесь? спросила она. Я обещал покатать тебя на снегоходе. Когда он это обещал? Зачем обещать такое, если они с самого начала не должны были сближаться? И где они были, что этот вопрос вообще всплыл? Это же было середина лета. У неё было столько вопросов, но его ответ не подходил ни к одному из них. Ты знаешь, что я спрашиваю не об этом. Натан допил и поставил стаканчик на торпедо. Он подвинулся на сиденье, располагаясь так, что мог держать руль одной рукой. 5 дней мы были в походе, остальные 9 ты провела у меня. 9 дней с ним, всего 2 недели, полмесяца. Как ни крути, это было довольно долго. А где всё это время был Дамиен? Лондон. Он говорил, что она прилетела к нему туда после 10 дней на задании. Она наврала и ему, и Дейви насчёт времени проведённого на задании, и Рэйбекке тоже. Ей она сказала про 10 дней, Рэйбекке про 5. Но почему, и несмотря на отвращение к себе, она не могла не видеть одного, амнезии или нет, но её очень тянуло к Натану. Мы были очень близки. тихо подтвердил Натан. Но ты всё ещё не ответил мне. Он помолчал прежде чем начать. Пару месяцев назад я получил письмо от помощницы Ребекки, где-то в конце января. Она напоминала мне про этот эксклюзив, в котором я был заинтересован. И я не собирался звонить, но потом всё равно позвонил. В общем, он вздохнул. Ты здесь, потому что я хотел увидеть тебя. — Чёрт, Натан, лучше бы мой визит был не только потому, что ты соскучился. И даже не вздумай снова отозвать этот эксклюзив. Это будет стоить мне работы. — Я не буду, — он поднял руку. Она сурово посмотрела на него. — Клянусь, я ничего не ждал от этой встречи. Что случилось, то случилось, и я ничего не планировал. — Господи, у меня умер сын, и жена хотела развестись со мной, и она всё ещё хочет этого. И последнее, о чём я думал прошлым летом, — это... Он резко замолчал, отвлёгшись на что-то и указал ей на лобовое стекло. К ним приближался зелёный грузовик. "Это Тэд", сказал Натан, когда смог разглядеть водителя. Тэд остановил машину рядом с ними и Натана опустил стекло. "Добрый день, Тэд". Элла посмотрела на часы на приборной доске. 12:06. Утро пролетело незаметно. "Рад тебя видеть, Натан". Карие глаза Теда уставились на Эллу. "Добрый день. Она помахала рукой. Привет. Как с Ю? спросил Натан. Нормально. Сидит дома с Алексом. Он простыл. Передавай от меня привет. Надеюсь, сын скоро поправится. А чего ты тут? Тэд заглянул за ворота. В отделении позвонили, сказали, тут какая-то стрельба. Я думаю, какой-то урод вышел нелегально поохотиться. Ты чего-нибудь слышал? Нет, Натан посмотрел на Элу. А ты? Она покачала головой. Мы как раз собирались уезжать. Элла прищурилась на него. Нет, они не собирались. Они были посреди разговора, который ей очень хотелось довести до конца. «Проверю ворота!» — вылез ты из машины. «Знаешь, если я скажу Сью, что встретил тебя, она спросит, пригласил ли я тебя на ужин». «А ты не говори!» — подмигнул Натан. «Заметана. Но ты-то что скажешь? Зайдешь поужинать, когда Алекс поправится? Или так и будешь притворяться отшельником в своем диком лесу?» Тед шутил, но он был прав. Натану нужно больше бывать с людьми. Не давая себе времени передумать, Элла толкнула его плечом. "Соглашайся. Слушай, что говорит дама. Заходи. С меня скотч. Думаю, договорились. Позвони и назначим день", согласился Натан. В его голосе звучала лёгкая досада. Даже если Тэд её и заметил, он не подал виду. Он хмыльнулся. "Договорились. Кстати, приятно видеть тебя чисто выбритым". Эта борода пещерного человека отпугивала туристов. Это была маскировка, буркнул Натан. Мне надо было ходить за покупками. Худшая в мире маскировка. Элла, приятно было познакомиться. Взаимно, Тэд. Натан включил передачу. Так ты побрился ради меня? усмехнулась она. Натан не ответил. Они доехали до дома молча, и Элла начала думать, не переступила ли она черту. Вмешиваться в его жизнь было не её делом. И неправильно было форсировать его социальную жизнь, если он не был к этому готов. Когда Натан въезжал во двор, Элла была повернулась к нему, готова извиниться. Но Натан, не отрываясь, смотрел вперёд. Элла поглядела в ту же сторону. Возле её рейндж-ровера стояла чья-то Тойота Королла, а её хозяин сидел на крыльце. Он поднялся и помахал им. Элла немедленно узнала его. Не похоже, чтобы это был дружеский визит. Что делает в твоём доме Майлс Юргенсон? Натан взглянул на неё. То что его знаешь? Я знаю о нём. Мы как-то встречались на банкете по поводу вручения наград прессы. Майлс Юргенсон с Элли вращались в одних и тех же кругах. Он был постоянным автором в нескольких журналах, в основном в Outset, и был известен своими провокационными историями о выдающихся личностях, чаще в природной тематике. Мозг был неутомим и настойчив, как попараци, когда речь шла о том, чтобы добыть историю. И, судя по всему, он хотел добыть её здесь. Почему он тут? Натан выключил мотор и вздохнул. У Эллы свело желудок. Ты что, ему тоже предложил интервью? Нет, резко ответил он. Хотя с учётом обстоятельств, может, даже не заканчивая эту мысль, отрезала она. История Натана принадлежит ей. Слишком многие в люкс-совеню рассчитывают, что она её принесёт. Откуда ты вообще его знаешь? Единственной возможностью найти этот дом Натана, расположенный так далеко и не внесённый в адресные книги, было иметь точный адрес. А чтобы его иметь, надо было получить его у Натана. Мы с ним сотрудничали, делали несколько статей про регион Тахо. Знаю, я их читала. Но это не объясняет, что он тут делает. Мне казалось, ты отдал нашему журналу эксклюзив. Да, я просто, чёрт возьми, Натан. Ты уже однажды убил мою историю. Ты только что клялся, что и эту мы сделаем до конца. Майлс приставал ко мне с тех пор, как я перестал делать ближе к природе. Не волнуйся, моя история будет у тебя. Сейчас узнаем, что ему надо. Может, он просто в гости зашёл? Мы с ним бывало пили пиво. Натан открыл дверь машины, Элла распахнула свою, они встретились перед грузовиком. «Иди в дом. Я буду через минуту». Натан попытался всучить ей связку ключей. Она отмахнулась от них. «Нет уж, спасибо, я останусь». «Элла», — сказал он с раздражением, — «я же дал тебе слово». «Да, и я тебе очень признательна, но я знаю этих журналистов». «Оглянуться не успеешь, как они выманят из тебя историю всей твоей жизни». Натан скрестил руки. «Ну давай, расскажи мне об этом». «Я верю Майлзу не больше, чем стаи волков, которые шарятся по твоему участку». «Никогда такого не было». «Ладно, ищу медведи. Волков тут нет. А если бы они случайно изобрели, Фред с Бингом так орут!» Он указал на собак, которые визжали и подвывали за окном, что распугали бы всех. «Тогда почему Майлз все еще тут?» — ухмыльнулась она. Натан рассмеялся, откинув голову. «Твоя взяла!» И убрал ключи. Майлз подошел к ним, и он не мог. И она увидела, что он сразу узнал её. Его глаза сузились. Натан пожал ему руку. "Рад тебя видеть, старик". "Я Нэт", поздоровался Майлс. Обернувшись к Элли, он протянул руку. "Элла", сказал он прохладно. "Давно не виделись. Если точно, то 14 месяцев". их познакомил какой-то общий знакомый на торжественном вечере Калифорнийского пресс-клуба, посвящённом вручению наград журналистике. У Элли не было собственного мнения о Майлзе, она только предполагала, что он приличный человек. Она уважала его как профессионала и восхищалась его упорством в охоте за историями до сегодняшнего дня, потому что сегодня он был её конкурентом. Она пожала протянутую руку. Приятно встретиться. Отнюдь нет. Он смотрел сквозь неё. Что она здесь делает? спросил он, переводя взгляд с неё на Натаны и обратно. Это я её пригласил. Она пишет обо мне статью. Майлс отчахнулся. Ты отдал эксклюзив Lux Avenue, но их читатели не твоя аудитория. Мы же уже говорили об этом. Печататься у них бесполезно для твоей карьеры. Карьера закончена. Тебе об этом известно. Хочешь дружеский совет? Чем дольше ты тут скрываешься, тем меньше у тебя шансов вернуть своих зрителей, когда ты вздумаешь начать снова. Ты будешь сбитым лётчиком. Натан ощерился. Я не вернусь. А как насчёт... Майл скользнув взглядом по Элле, подошёл к Натану поближе и, понизив голос, спросил. Как насчёт того, что мы обсуждали? Элла закатила глаза. Я всё слышу. Он имеет в виду мою концепцию другого реалити-шоу, пояснил ей Натан. "Болван", разочарованно выдохнул Майлс. "Мне нечего от неё скрывать. Когда мы закончим, она будет знать всё. Я всё равно всё это бросил". Качая головой, Майлс отступил на шаг. "Невероятно. Там был такой потенциал. Это мои проблемы. Ладно, Майлс. Рад был тебя видеть. У нас целый плотный график. Ты будешь в окрестностях на следующей неделе? Да? Хочешь, чтобы я заскочил? Не, пересечёмся в таверне "А". Я введу тебя в курс закружка пива. "Натан", начала было возражать Элла. Он не должен ничего рассказывать об их беседе, по крайней мере, пока не выйдет статья. Майлс поглядел на неё. Он явно собирался что-то сказать, но не хотел делать это при ней. "Натан дотронулся до её плеча. Ты извинишь нас на минутку?" Он протянул ей ключи. Она неохотно взяла их. И они долго Натан прошёл за Майлзом к его машине, где они начали разговаривать, наклонив головы и понизив голос. Через несколько минут они пожали друг другу руки, и Натан хлопнул Майлза по плечу. Майл сел в машину, а Натан вернулся к ней. Так и не ушла, да? Она и не собиралась никуда уходить, пока Майлс оставался в пределах видимости. Почему ты сказал, что ведёшь его в курс? спросила она, когда Майлс наконец уехал. Ты подписал контракт с нами. Ты не должен об этом разговаривать. Я ничего ему и не скажу, Натан засунул руки в карманы. Но ему надо было дать какую-то пищу для размышления, а то бы он не уехал, пока ты тут. Так что мне есть о чём беспокоиться? Нет, он покачал головой и легко коснулся её руки. Ты остаёшься? У меня в мультиварке готов обед. Мы можем поработать остаток дня и посмотреть, сможем ли закончить с этим. Спасибо, мне это нравится, она махнула телефоном. Но мне сперва надо сделать несколько звонков, ладно? Я отцеплю прицеп и буду ждать тебя в доме.